Глава 17. -я. В доме Реймонда царил легкий беспорядок. Дом работницы приходила пару дней назад, и он невольно подумал, что надо бы ей появляться чаще в его холостяцкой берлоге. А все потому что с утра пораньше к нему нагрянул гость вовсе не тот, на которого он рассчитывал, отправляя сообщение Кайле, и отчаянно пытаясь ей дозвониться. Девушка, как в воду канула, а он Офицер полиции никак не мог ее найти. И хотя мисс Леор уверяла, что с их общей знакомой все в полном порядке, инспектор все равно начал поиски, подключив к делу доверенных людей. Достаточно. Поиграли в фальшивую смерть и будет. Лучше он приставит к ней охрану, которая проследит за каждым ее шагом, чем и дальше станет мучиться от неведения, по такая сомнительным выходкам Кай. Ему порядком надоело, что девчонка ведет расследование за его спиной, объединившись с этим хмырем, который сидит сейчас в его кресле, закинув ногу на ногу и внимательно смотрит на Рэя. Молча смотрит. Ну и зачем тогда явился в гляделке поиграть? — Что вас привело ко мне, мистер? — инспектор сделал вид, что забыл фамилию визитера. — О, Рурк, напомнил тот, понимающий, улыбнувшись. «Так и зачем вы здесь?» «Вы знаете, мистер Олди», — загадочно ответил гость. «Хотите поговорить о Кай?» И снова этот ужасно раздражающий тип улыбнулся, продолжая сверлить законника взглядом. Его неестественно зеленые глаза мерцали в зашторенной гостиной почти так же, как у Роксаны в полумраке старого дома. Линзы? Или какие-нибудь новомодные капли, придающие радужкам такой необычный эффект? У инспектора была целая ночь на поиск подходящих объяснений для всего того, с чем он столкнулся ночью. Ну а с утра явился этот, глазами посверкать. И все же Реймонд его не выгнал, рассчитывая услышать что-то полезное о женщине, которая была ему не безразлична. Вам не следует больше ей названивать, — сказал Рурк, — особенно по ночам. — Так печетесь о сне своей кузины? — усмехнулся инспектор. — Мистер Олди. «Детектив» или «Кто он там на самом деле?» выдержал паузу, прежде чем сказать. «Мы с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, никакая она мне не родственница. Пока что». Рей догадывался, что это так, но Надежда отказывалась умирать, невзирая на доводы разума. «Братья на сестер не смотрят так, как смотрел на Кайле этот кузен». «То, что вы не родня, еще ничего не означает», — скрипнув зубами, начал он но гость перебил, чуть поморщившись. «Вы не знаете главного, Реймонд. Могу я вас так называть?» Он больше не улыбался, тон его стал серьезным, а глаза, казалось, начали светиться еще сильнее. Инспектор хотел сказать «нет», но вместо этого кивнул, почуяв приближение чего-то важного. «Мы с Каэлем, может, и не родственники, но мы из одной стаи. Что это такое, клуб по интересам?» Губы законника скривились в неком подобии улыбки. Стая это стая, спокойно пояснил Орург. А для лучшего понимания его слов, видимо, решил еще и руку показать, закатывая до локтя рукав пиджака. Вы же не испугливых, нет? Это вот отлично. Сверкнул глазами гость, чье предплечье начало стремительно покрываться короткой черной шерстью, а кисть превратилась в огромную кошачью лапу с острыми черными когтями. Теперь ясно, про какую стаю я говорю. Инспектор сидел неотрывно глядя на творящиеся с собеседником метаморфозы, а мозг просто отказывался верить в происходящее. Это какой-то фокус, точно, как с линзами или гипноз. А вдруг он, устав разыскивать Кай, просто вырубился, сам того не заметив, и этот монстр, сидящий напротив, ему всего лишь снится. «Недостаточно убедительно», — скинул бровь Орурк. «Тогда как насчет этого?» Он щелкнул пальцами, зажигая зеленые огоньки, которые поплыли к Рэю. Отмахнувшись от стайки назойливых светлячков, инспектор спросил. «Кто ты, черт подери, такой?» «О, мы уже на «ты», — рассмеялся гость, впиваясь когтями в деревянный подлокотник. Неожиданно. Рэй сразу вспомнился разодранный бок кресла в доме старухи, у которого он начнулся после... Так, стоп, не этот ли хмырь его огрел по затылку? Выманив из ресторана через черный ход он же ясно обозначил свои намерения насчет миссу Коннел. значит ему ничто не мешало сорвать им скай свидание таким варварским способом. это вы меня ударили вчера по голове все возможно не стал отникиваться оборотень ну или тот, кто старательно под него косил из ревности шутите из ревности убивают реймонд а я вас всего лишь на время вырубил, чтобы не безразличные нам обоим особо не натворила глупостей». «Каких глупостей?» Поистине неубиваемая надежда вскинула понурую голову, рассчитывая, Рэй сам не знал на что. Возможно, на то, что он тоже нравится Кай. «Не тех, что вы могли подумать», — понимающих хмыкнул гость. Кайли недавно первый раз обернулась большой пушистой кошечкой. Она пока нестабильна. «Неизвестно, что могло случиться с молодой неопытной Минфорой. Окажись, вы вдвоем в лесу. Гримвуд — наша территория. Лес пробуждает в таких, как мы, животные инстинкты». «То есть вы огрели меня ради моей же безопасности?» — усмехнулся инспектор. «Именно поэтому». Рука у постепенно приняла человеческий вид, будто не было никаких звериных лап. «Может, правда, не было?» Документы и полицейские жетоны вернуть не хотите? сухо поинтересовался инспектор, не зная, что и думать. Его виртуозно дурят, или он действительно столкнулся со сверхъестественным. Легенды про обитателей Гримвуда ведь не на пустом месте рождались, да и про пантер, которых очевидцы видели в окрестностях древнего леса, слухи давно в городе ходят. Хотя этих животных на острове по официальным данным нет, даже в зоопарке. Все непременно. Гость достал из внутреннего кармана пиджака то, что забрал у законника и протянул ему. «Все на месте. Можете проверить, нам чужого не надо». «Тогда зачем забирали?» «Чтобы не потерялось, пока вы без сознания», — с невинным видом ответил орург чему Реймонд даже не удивился. Этот скользкий тип, словно змея, умудрялся вывернуться из любой ситуации. «И все же мне непонятно», — нахмурился инспектор, скрестив на груди руки. «Зачем вы пришли?» чтобы показать мне шоу с кошачьей лапой и потребовать не звонить Кай? Вещички еще вернуть, напомнил оборотень, улыбаясь. И все? Нет. Что еще? Мы бы заботимся о мисс О'Коннелл и хотим выяснить, кто ей вредит. Так почему бы нам не объединить усилия? Если речь об Элайзе? Об обеих. Но младшая сестра Кай сама выдумала преследователя. Вы ведь в курсе? Может, да, а может и нет. К ящику ее электронной почты мог иметь доступ кто-то из окружения девушки. «Экономка?» — прищурился законник, в голове которого начали выстраиваться новые версии. «Еще продюсер, бухгалтер, гримерша, помощница и даже Коул Перриш, который позарился сразу на обеих сестер. Чтобы выяснить это, скрипачку надо... допросить. «Нет, Реймонд, поморщился Урург. На допросе девчонка замкнется в себе или устроит истерику, и вы не вытянете из нее ни слова. Творческие натуры с необузданной магической силой на редкость непредсказуемы. Я предлагаю другой подход. Хотите запугать ее этими вашими... Инспектор махнул рукой, не зная, как обозвать частичную трансформацию визитера. Оборот, фокус, обман зрения, что? Хочу вернуть домой Кайли. Пора уже ей поговорить по душам с сестрой. Раздразнив заодно из заговорщиков, преступник непременно выдаст себя, узрев живую и невредимую покойницу и осознав, что его план провалился. А если именно Элайза стоит за похищением Кай? Рейн нахмурился, предложение оборотней ему не нравилось, хотя совсем недавно он сам хотел сделать то же самое, разве что еще констаблей к дому уконул отправить. Вот как раз все и выясним. То есть Кай будет наживкой? Да. Мне казалось, она вам на самом деле не безразлична, протянул инспектор, криво усмехаясь. Вы даже не представляете, насколько, заверил его урург, пыхнув глазами. Видимо, оборотень, демонова отродья. Неужели милая и нежная Кайли такая же, как этот наглый черт? Или гость просто пудрит ему мозги, пытаясь избавиться от соперника? Я бы никогда не рискнул жизнью своей женщины. Поверь, Реймонд. Гость смотрел на него, не моргая, и Рэю начало казаться, что он видит его насквозь. Свою женщину я смогу защитить, чтобы ей не угрожало. Наемники, заказчики, ты без разницы. Визитер снова улыбнулся, поднимаясь. Когда устроим воссоединение сестер? Вечером или завтра? Пришел на деловой тон, он, будто инспектор уже на все согласился. Смотря, что от этого воссоединения требуется. Если о Кай должны узнать только близкие, можно и сегодня, — начал рассуждать Рэй, прекрасно понимая, что в случае отказа Орурк все сделает сам. А если надо, чтобы весь гримуршир обсуждал это событие, лучше завтра пригласить репортеров и устроить какой-нибудь праздник по случаю чудесного исцеления Миссу Коннел, который будет освещаться прессой. Значит, завтра, в полдень, я привезу Кайли к их фамильному особняку. «Привезете откуда?» Реймонд вздохнул оборотень, посмотрев на него с толикой сочувствия. «Я же сказал, мы с ней из одной стаи, мы не такие, как вы. Днем мы обычные с виду люди, а ночью — звери, резвящиеся в лесной глуши. Вам не стоит знать о той и второй стороне нашей жизни, для вашего же блага». «Тогда зачем вы мне все это говорите?» «Из уважения, конечно же», — огорушил его Урург. «Ну и за выгоды тоже, причем, заметьте, взаимной». Такие информаторы, как мы, на вес золота, дружить с нами гораздо приятнее, чем враждовать. Щедрое предложение подозрительно смахивало на угрозу, но придираться к словам собеседника Рэй не стал. «Не боитесь, что я сдам вашу шайку, вернее, стаю своему начальству? И что вы поведаете старшим по званию, что на подвластной вам территории завелась группа особо опасных оборотней?» съязвил мерзавец, откровенно над ним потешаясь. «Попробуйте!» Я куплю попкорн и с удовольствием посмотрю на это представление. И, кстати, кто-то только что с Пафсом заявлял, что не подверг бы риску жизнь девушки, которая ему симпатична. Выходит, на Кейли вам плевать, Реймонд, да? Помните, она одна из стаи. Незваный гость ушел, а инспектор продолжал стоять у двери, переваривая все увиденное и услышанное. Разум вопил, что братней не существует, но факты из истории, которую так любил Рэй, говорили об обратном. Не только из нее. Последние дни просто-таки изобиловали разными странностями, которые следовало либо принять, либо срочно найти им какое-то обоснование. А получалось только гипотетическое оправдание придумать. Так себе вариант. Поэтому, немного пораскинув мозгами, Реймонд Олди решил принять ситуацию, как обрисовал ее мистер О'Рург, пока не будет доказано обратное. «В Гримвуде!» Мурлыкнув, я повернулась на спинку, потянула мягкие лапки, выпустив коготки и... Резко села, испугавшись, что снова стала Ирбисом. К счастью, нет. Это был всего лишь сон, причем очень приятный. Удивительно, но мне начали сниться сны. Как раньше, когда я была обычной молодой женщиной, считавшей, что у меня вся жизнь впереди. А потом меня убили, и сны прекратились. Осталась только мертвая чернота погружаясь в которую я каждый раз будто заново умирала. Теперь же снова живу и радуюсь жизни. Невероятное удовольствие. Муркнув просто потому, что хотелось муркнуть, я выбралась из-под одеяла и, взглянув на часы, улыбнулась. Никакого больше семичасового графика. Я спала, когда хотела, и просыпалась так же. Из столовой, где сидели минфоры, ушла на рассвете, сославшись на усталость из-за недавней инициации. И очнулась в полдень, причем в своей постели, а не в кровати Джарода. Ну, как в своей? Моего тут ничего не было, даже пеньюар чужой. Тем не менее, тахту в гостевой спальне мне временно выделили, как, собственно, и саму спальню. За что хозяину огромное спасибо. Если бы еще не пытался держать меня на коротком поводке, благодарности было бы больше. С другой стороны, он прав. Я сейчас не в состоянии, чтобы по гримурширу прогуливаться без сопровождения минфоров. Вдруг опять снежным барсом обернусь. Кто-то должен за мной присматривать и в случае чего прикрыть. Приведя себя в порядок, я в очередной раз отправилась разыскивать домочадцев. Сегодня мне повезло меньше, чем вчерашней ночью, потому что никого дома не было. Даже вороны куда-то запропастились. А может, наоборот повезло? Ведь появилась уникальная возможность обследовать особняк, пока хозяины его свита где-то бродят. Изучение я решила начать с кухни, так как проголодалась. К моей великой радости в холодильнике обнаружилось вино и мясо, а еще яйца, зелень различные соусы, и внезапно шоколад. Горький черный ням. Посмотрев на все эти вкусности, я неожиданно для себя выбрала именно его. По старой памяти, наверное. Раньше очень любила коньяк с горьким шоколадом. Если так пойдет и дальше, скоро начну питаться, как все нормальные люди, а не накидываться с горящими глазами на что-нибудь мясное и не хлестать в воду вёдрами. Ладно, не ведрами, но все равно ведь много пью. И сейчас бы, кстати, тоже выпила. Да кувшин почти пуст. Отломив кусочек шоколада, я положила его в рот и зажмурилась от удовольствия. Упиваясь уже забытым вкусом. Волшебно! Съев треть плитки, задумчиво посмотрела в окно, где в зарослях розовых кустов виднелось каменное кольцо колодца. Решив наполнить кувшин свежей водичкой, я отправилась на улицу, как была, басая, потому что обувь мне Джаред не подготовил, в отличие от шелкового халата, отделанного кружевами и тончайшей комбинацией до середины бедра. Была вероятность, что ведьмак это сделал специально, чтобы у меня не возникла глупой идеи опять отправиться в город. В таком виде, даже если захочу, не сбегу, стыдно ведь. Хотя в день моего убийства мне это ничуть не мешало. Выйдя на крыльцо, я опять улыбнулась, наслаждаясь ярким солнышком. Вокруг было так хорошо и красиво, что захватывало дух. Чудесное место, живое, яркое, энергетически сильное. Даже жаль, что я тут ненадолго. Еще день, два, неделя... А потом мое новое тело перестанет выкидывать фокусы, контроль над метаморфозами усилится, и я вернусь в свою прежнюю жизнь с новым багажом знаний и необычных умений. Стану сверхчеловеком, как говорит Ирма, вечно молодой, и менфорой. Заманчиво, а черт его знает, точно известно лишь одно. Я жива и за эту новую жизнь готова сражаться когтями, зубами и всем тем, что подвернется под руку. Больше я никому не позволю обыграть меня, вычеркнув из такого восхитительного мира. Ни белой лилии, ни лесному королю. Держа в руках кувшин, я вышагивала по мягкой траве, наслаждаясь ее прохладой. Кожу чуть покалывала от невидимой силы, которой щедро делилась со мной природа. Возможно, когда я была простым человеком, наш удивительный лес поступал точно так же. Не зря ведь мне так нравилась экспедиция но, не будучи магически одаренной, я этой заботы не чувствовала. Чем ближе подходила к колодцу, тем отчетливее казалось, что меня кто-то зовет, не кричит или машет рукой, а словно манит, ментально сигнализируя о своем присутствии. Точно не человек и даже не животное, какой-то предмет, наполненный чарами, которые я теперь остро ощущала. Запах рос пьянил, Шелест ветра тревожил распущенные светлые волосы, с каждым днем становившиеся все белее. Я шла на зов, обнимая пустой кувшин и старательно пытаясь понять, правильно ли поступаю, вдруг это какая-то ловушка. Или выверта моего подсознания. Но если существовала вероятность подобных проблем, почему Джаред не запер меня в доме? А раз не запер, значит, опасности никакой нет. Более того, возможно, это очередная игра, затеянная «Ведьмаком», Тест, который мне следует пройти. Вдруг он решил таким образом проверить мою кошачье чутье, Не удивлюсь, если так. Пристроив кувшин на пенек, я заглянула в колодец. Зов стал сильнее. Эмоция радостнее, будто там внизу было что-то принадлежавшее мне. Мелькнула мысль, что это вода со мной заговорила. Но я отвергла ее, вспомнив, что раньше за водой даже Родниковой такого замечено не было. А пью я ее каждый день. Ведрами, да. Пытаясь рассмотреть хоть что-то в бездонной глубине, перегнулась через каменный край и тихо позвала. «Слышишь меня? Эй!» Ответом стал громкий всплеск, а за ним и сильный удар по голове, после которого меня безжалостно столкнули в колодец. Я даже вскрикнуть не успела, потеряв на какое-то время сознание. В себя пришла уже в воде, ледяной, целебной и неожиданно заботливой. «Все-таки ловушка!» Подумала, когда неведомая сила буквально вытолкнула меня на поверхность. А вместе со мной со дна колодца поднялся и сияющий золотым светом кулон в виде вытянутого ромба. Поймав его, подняла на уровень глаз, чтобы лучше рассмотреть. Или не совсем ловушка, решила щурясь от яркого света, который источал кристалл. Задрав голову, я с опаской посмотрела наверх. Первым порывом было закричать, чтобы мне помогли... Но инстинкт самосохранения сработал на опережение, непрозрачно намекнув, что тот, кто меня сюда скинул, помочь может только запустив еще одним камнем по башке, чтобы не мучилась. Думать, что это сделал ведьмак в рамках очередной дурацкой игры, не хотелось. Он мне нравился, несмотря на неоднозначную природу наших отношений. Я так до конца и не поняла, кем для него являюсь. Интересной игрушкой, источником информации о далеком прошлом — или женщины, к которой он испытывает какие-то чувства? Нет, чувства, безусловно, были, только разгадать их мне оказалось не под силу. Заметив мелькнувшую наверху тень, я, прильнув к стене, погрузилась в воду по самые глаза, надеясь, что меня не заметят. По-хорошему следовало нырнуть полностью, но любопытство победило страх». Я отчаянно желала узнать, кто так сильно меня ненавидит из Минфоров, потому что никто другой без согласия хозяина в этот дом попасть попросту не мог. Увы, удача махнула хвостом, оставив меня в неведении. Все, что удалось заметить, — это женскую руку в тонкой черной перчатке, которая решительно задвинула железную крышку, погрузив меня в кромешную темноту. И как-то сразу стало холодно и страшно. Осознание, что я застряла с разбитой головой в ледяной западне, и не факт, что меня тут скоро найдут, пробудило панику. А вслед за паникой началась и стремительная смена ипостаси. Болезненная и неприятная, не в пример первой, а еще лишающая не только сил, но и сознание. Вот и поборолась за жизнь зубами и когтями. Со звоном упала в пустоту ироничная мысль, когда я снова ушла под воду позже. А дуреть можно, заявила Ирма, отодвинув крышку колодца, и обнаружив там меня, с кулоном в зубах. Держась когтями за стену, я балансировала в полусонном состоянии не меньше часа, а может и больше. Поначалу, когда снова пришла в себя и поняла, что не утонула, принялась на радостях активно карабкаться наверх, надеясь выбраться. Кристалл освещал мрачные стены колодца, добавляя мне сил но энтузиазм, к сожалению, быстро угас, разбившись очереду неудач. Потом меня и вовсе начало клонить в сон, и я не нашла ничего лучше, как зацепиться за что-нибудь и ждать помощи. Рано или поздно Джаред ведь обнаружит мою пропажу, а лес непременно подскажет своему королю, где меня искать. «Это ты, не выпуская изо рта добычу, спросила я настороженно. Рука-то была женская, а из женщин здесь только Рокси с этой рыжей стервочкой, которая явно меня недолюбливает несложно сложить два плюс два. «Тфы!» — нервно хихикнула Минфора, передразнивая меня. «Что у тебя там в зубах? Рыбку золотую поймала? Вот же дичь!» — воскликнула она, издав очередной смешок, и куда-то отошла, но крышку не закрыла, совсем полоумная. «А кувшин нафига выкинула? Он-то тебе чем помешал? Это ж надо за рыбой в колодец нырять!» «Не ныряла я!» — возмутилась, перехватив лапой кулон, чтобы не потерять. «Меня скинули!» «Ты? В смысле я?» — Ирма вернулась, вновь показавшись в круглом окне колодца. «Ты всерьез подумала, что я могла тебя скинуть?» Она была так сильно удивлена, что меня опять начали грызть сомнения. Теперь, правда, сомнения в ее вине, а не наоборот. «Точно полоумная!» «Но здесь больше никого нет!» — проворчала я, глядя, как она пытается распутать цепь, чтобы опустить ведро. «Странно, но когда я пришла сюда, цепь была в полном порядке». «Слушай сюда, принцесса!» — прозвучало издевательски, хотя злости в ее голосе не было. Скорее, насмешка. «Ты мне не нравишься. Это факт. Но я ни разу не самоубийца, чтобы покушаться на любимую игрушку нашего хозяина. Вот когда он потеряет к тебе интерес, я с удовольствием надеру тебе задницу, вызвав на честный поединок. А подстраивать подлянки и топить недоформировавшуюся минфору... Да как тебе такое в голову-то пришло, идиотка?» Меня по ней ударили камнем. Зачем-то сказала я, очевидно, в качестве оправдания. «Понятно», — буркнула Ирма. «Ты как там вообще? Лапами шевелить можешь?» — проявила сочувствие она. «Не знаю, выдержит цепь или нет. Так-то ты довольно компактная, должна, по идее, выдержать. А если нет?» — усомнилась я, глядя на плюхнувшееся рядом ведро. «Значит, еще немного поплаваешь». «Чёрт! Как из этого колодца воду-то теперь пить?» — взвыла рыжая, обращаясь не ко мне, а к кому-то свыше, потому что именно в небеса она и смотрела сейчас. И что Джаред нашел в этом недоразумении? Бестолковая, бесполезная, безалаберная блонди. Кукла смазливая, дура, серебряная. «Может, сначала вытащишь меня, а потом распекать будешь?» «Апчхи!» Я громко чихнула, едва не потеряв кулон, но вовремя подцепила его когтем, перекинув прямо в ведро. «Отлично!» «С удовольствием послушаю, какая я плохая и почему в более комфортных условиях». Цепь не подвела, как, впрочем, и Ирма. Втянув меня вместе с ведром и амулетом наверх, Минфора помогла мне выбраться из колодца, и даже обрывки одежды сама сорвала, чтобы я не мучилась. «Чучелка! Какое идеальное прозвище!» закончила девушка, глядя, как я выуживаю из ведра кулончик. «Рокси всегда зрит в корень. Ты самая настоящая Чучелко!» — повторила она по слогам, выхватив кристалл, который у меня никак не получалось подцепить. Лапы слушались плохо, меня знобило и шатало, а эта ведьма рыжая ловко поймала кулон за край цепочки и, подняв выше, посмотрела сквозь него на солнце. — А можно! — прошептала она то, с чего, собственно, и начала. — Это ведь он, да? — Ирма выглядела ошеломлённой. — Как ты его нашла, Кайли? — Это он меня нашел. Неумело отряхнувшись, я села и недовольно уставилась на спасительницу. То, что амулет в ее руках, вызывало во мне ревность. Что это такое? Вещь, которую Джарод давно потерял, еще до моего появления в Гримводе. С ума сойти можно! Камень все это время лежал на дне колодца, а он и не знал. Как такое могло произойти? Это же его дом, его сад и его лес. Тут каждый куст ему предан, каждая травинка или птица. Почему все молчали? Хороший вопрос. Ермов вздрогнула. «Я тоже». Обернувшись, мы обе уставились на ведьмака, не зная, чего от него ожидать. Молча забрав кулон у Минфоры, он несколько долгих секунд жадно его рассматривал. Затем подошел ко мне и надел на шею. В тот же миг тело опять начало крутить и как будто выворачивать, кожу защипало, а сознание, не выдержав новой встряски, свалило в закат. Хотя скорее в сумерки, Очнулась я все в той же кровати, уже будучи девушкой, совершенно нагая и ужасно усталая. На тумбочке горел ночник, рядом сидела Ирма с рассеченной щекой и читала какую-то книгу. «Что произошло?» — спросила я сипла, прокашлялась, пытаясь прочистить голосовые связки. «Воды не подашь?» «На!» — недобро сверкнув глазами, рыжая сунула мне стакан, стоявший рядом с ночником. «Что я опять не так сделала?» спросила обреченно, выпив несколько живительных глотков. «Это!» — указала Минфора на свое лицо. «Я тебя оцарапала во время оборота?» — ужаснулась я. Причем здесь ты? Мне Джаред за трещину влепил!» — пожаловалась она. «Из-за тебя!» — добавила с укором. «Не понимаю». «А что тут понимать?» — вздохнула она, отворачиваясь. «Я за тобой не уследила. Ты вляпалась в историю и чуть кони не двинула». Мало на самом деле всыпал, мог бы и кнутом приласкать. «Он вас бьет?» — неприятно удивилась я. «Редко, и дела», дело. принялась тут же защищать ведьмака Ирма. «Но ты же женщина!» — не разделяла ее покорности я. «Не женщина, а Минфора, Пантера, дикий зверь!» — заявила Рыжая с гордостью. «Джаред лучший хозяин из всех возможных. Он заботится о нас, спасает из передряг. Он подарил нам всем жизнь!» о которой мы не смели и мечтать. Все, что он требует, — это верность. И сегодня я придала его доверие, оставив тебя одну дома. Это моя вина, ясно?» — прошепела она с вызовом, будто я возражала. «Хотя ты все равно меня бесишь». «Из-за Джарода «Не только. Ты и типичная блондинка, который все всегда приносит на блюдечки», обиженно заявила она. «Богатенькая фифа, жировавшая всю свою жизнь за счет папочки с мамочкой, а потом еще и после смерти повезло стать любимой Минфорой Повелителя. Несправедливо!» Я пару раз моргнула, переваривая услышанное, а потом расхохоталась, едва не расплескав остатки воды. «Чего ржешь?» — пробурчала Ирма. «Не советую так жировать, сказала я, возвращая стакан на тумбочку, уже без чужой помощи. Нащупав на шее кулон, машинально его погладила, Чувствуя идущее от кристалла тепло. Я действительно из богатой семьи, но родители погибли, когда была еще юной. Зато осталась маленькая сестра, которую я вырастила. Мне пришлось стремительно взрослеть и учиться вести дела, чтобы нас с сестрой не выгнали из дома за долги. Сложно ли было? Очень. Но сложности закаляют, поэтому я им признательна. Благодаря таким жизненным урокам у меня в мои 27 лет сеть лучших салонов красоты в Гримуршире. Кстати, хочешь пожизненный абонемент в заведение под маркой О'Коннелл? Массажи, улучшающие кожу, процедуры, модные прически, идеальный макияж, — принялась соблазнять я. Подкупить меня решила, — прищурилась Минфора, явно заинтересовавшись. — Отблагодарить, ты мне жизнь сегодня спасла, — сказала я, намеренно опустив, что из-за ее недосмотра все и произошло. «Ладно, убедила», — сдалась рыжая. «Может, она и грозная пантера, но ведь и женщина тоже». «А шмотки в твоих салонах не выдают? Люблю всякие рюши, бантики, корсажа. Но они заразы рвутся при вынужденном обороте. Жалко!» «Придумаем что-нибудь», — улыбнулась я, поглаживая кулон и думая о Джароде. «Почему рядом Ирма, а не он сам? Опять куда-то ушел, но куда, черт возьми? Что вообще происходит?» Ощущение было, что вокруг зреет что-то важное, грандиозное, и все участвуют в нем, а меня почему-то упорно не посвящают. Вопрос «почему?».